Издательство «Эксмо». «Вивика Стен. «Тихая вода». «Моей храброй маме». «Пролог». Такая тишина бывает только зимой, когда сезонные гости еще не овладели архипелагом, и эшхеры принадлежат только их постоянным обитателям. Над темной гладью воды воздух кристально чистый и плотный, как стекло, и на суше еще белеют отдельные островки, Не снега. Стайка крахалей обозначилась точками в небе, под ней низко над горизонтом стоит солнце. Крохоли птицы из семейства утиных. Помогите мне, хрипит он. Помогите Бога ради! Ему бросают канат с петлей на конце, в которую ему удается пролезть. Теперь тащите! Он фыркает, пытаясь ухватиться за борт негнущимися пальцами. И выглядит удивленным, когда через борт переваливается якорь. Как будто еще не понимает, что ему осталось жить несколько секунд, прежде чем чугунная штуковина утянет его на дно. Рука, запутавшаяся в рыболовной сети, последнее, что появляется на поверхности, а потом темная гладь, снова смыкается с похожим на вздох звуком. Трещит мотор, и лодка медленно разворачивается в сторону гавани.